Глава 3. Увы, оставлять моё вторжение в гостиничный номер без внимания никто не собирался. Меня не просто вызвали В кабинете, куда явилась по требованию мадам Фокс, обнаружились и хозяйка, и господин Оллер с женой. Все трое смотрели строго, потом принялись рассказывать о недопустимости утренних событий. Я соглашалась и кивала, а ещё врала, мол, понятия не имею, что произошло с Жориком. Он ведь сама воспитанность и безобидность, а тут, словно сглазил кто. Господин Оллер предложил снять с глаз путём откручивания жорику головы, но я категорически отказалась. После этого все трое начали втолковывать мне одну очень правильную, а главное полезную с точки зрения охмурения вещь. Мила, ты обязана извиниться перед господином Верленом, горячо воскликнула Элеонора. Остальные участники серьёзного разговора идею поддержали. Я поупиралась для достоверности и согласилась, а едва сдалась, мадам Фокс озвучила поистине интересный вопрос. Кстати, а кто он такой? Зачем и как давно приехал в столицу? Я сразу подобралась и навострила ушки. Оказалось, Виерлен или Вьер, как называл Олар, прибыл буквально сегодня на рассвете и практически без вещей. Он заплатил золотом, переоделся и сразу отправился гулять по городу. Вернулся в гостиницу за полчаса до того, как в номер ворвалась я. Он, как я понял путешественник, сказал хозяин гостиницы доверительно понизив голос. Причём богатый и знатный, вы бы видели его манеры. В какой-то момент вообще подумалось, что передо мной король. Тут я чуть не фыркнула. Манеры Помню, помню его поистине королевскую тираду, прямо-таки вершина воспитания. Боюсь вообразить педагога, который учил его таким словам. Впрочем, в богатство и знатность всё-таки верилось. Ведминская академия, где я провела последние 5 лет жизни, находилась в ужасной глуши. И я повидала достаточно простых парней. Верк к простым точно не относился. Зато не маг что по-настоящему радовало. Пусть девяносто процентов нашего знакомства я пялилась на его тело, но учуять полное отсутствие магии смогла. «А приехал-то зачем?» повторила вопрос мадам Фокс. «Уж чего не знаю, того не знаю», развел руками господин Олар. «Мне не докладывал». «Может, город осмотреть?» встряла Эля. «У нас же много всяких достопримечательностей». «Хэ-э!» <кхе> Важна крякнул Оллар. Лучше бы он, учитывая его богатство, недвижимостью поинтересовался. Это перспективнее чем всякие всякое всякая ерунда. Я представила Веру живущим здесь, в этой чопорной скукотище, в городе, где всё настолько размеренно и благопристойно, что практически нет поводов проявить свой материщенный талант. А в любом случае, сказала Эля. Господин Вэр приехал надолго. Нам он заплатил сразу за месяц. Золотом заплатил, подчеркнул Оллер уже звучавшее чистым. Мадам Фокс хищно оскалилась, а я мысленно потёрла ладошки. Кого что? А меня волновали не монеты, а время. Чем дольше объект находится рядом, тем больше шансов его охмурить. Утром кухня, где столовались проживающие в доме сотрудники, была заполнена не чавканьем, а стонами. Девочки, и примкнувшие к ним Олдрис, уже знали о происшествии с Жориком, но причина стонов заключалась в другом. сам Верлен. Богатого путешественника успели увидеть и оценить все. И вместо недоумения по поводу поведения колдовского зверя, засыпали совсем другими вопросами. Мила, это правда, что ты вбежала к нему в ванную? Ты видела его голым? И как он? Как он без одежды? Ответить я могла лишь одно. Без одежды он вообще бог. Но делиться стратегической информацией не стала. Ну зачем мне конкуренция? Вот охмурю, задурю ему голову, выиграю спор, и тогда, пожалуйста, утешайте, влюбляйте, общайтесь сколько влезет. А раньше ни-ни. "А это правда, что ты сейчас извиняться перед ним пойдёшь?" прозвучал новый вопрос. Мия неохотно кивнула. "Мила, возьми на собой вас кликнули девчонки хором. В общем, салон превратился в филиал сумасшедшего дома. Но я проявила героическую стойкость, отшутилась, сживала свою миску овсянки и пошла. Не одна, конечно, а в компании многострадального Жорика. Последний отпирался как мог, но силы оказались неравны. После недолгой борьбы хорёк был засунут под мышку и сдавлен до характерного писка. После этого я спустилась, пересекла улицу, и вуаля! Дежурный парттье, увидев меня, побледнел и попробовал заступить дорогу. Но визит согласован с господином Молером, сообщила я гордо. Служивший сразу сдался, а я отправилась на второй этаж. Знакомый коридор, не менее знакомая дверь, вежливый стук, и на пороге почти мгновенно возник пострадавший Он удивленно замер, а потом взгляд упал на Жорика, и в глухой тишине прозвучало гневное «Ты!» «О-ку-кум!» — придушенно пробормотал зверь. Нотки сожаления в голосе Харька звучали отчетливо, но Виэр не смягчился. «Ты!» — уже не возгласорычание. Пришлось вмешаться. «Тише! Вы же его напугаете!» Вера отвлёкся от Жорика и клацнул зубами так, что я и сама струхнула. Но ведьмы не отступают, особенно когда накану воронх неприятностей. Ведь если начну уклоняться от спора, меня ждёт настоящий кошмар. Пришлось глотнуть свой испуг и изобразить милую улыбку, вздохнуть и попробовать сначала. Доброе утро, ми лорд Верлен. Позволите войти? Милордом назвала нарошно, хотела польстить, а Белобрысый почему-то напрягся, глянул пристально, с прищуром, но возражать против подобного обращения всё же не стал. Целую секунду Онри шал, стоит ли продолжать разговор, но в итоге дверь распахнулась шире, а объект отступил, приглашая в комнаты. Будь на моём месте обычная приличная горожанка, она бы засомневалась, а я, наоборот. Улыбнувшись шире, я скользнула в гостиную и завертела головой в поисках подвоха. Какого? Да какого угодно, но подвоха не было. И внезапное нехорошее предчувствие погасло. Простите, что беспокою в такой ранний час, сказала я скромно, опуская ресницы. Но дело не терпит отлагательств. Дело и какое. Очень хочу перед вами извиниться. Я сделала несчастное лицо. Объект мне поверил. Это было заметно. Закрыв дверь, он сложил руки на груди и изоломил бровь. Кстати, в этот раз Виер был одет в светлые штаны и светлую же, застёгнутую на все пуговицы рубашку. Чувство прекрасного во мне горько вздохнуло, а через миг приободрилось. Ничего. Вот охмурю и обязательно заставлю Бландина продемонстрировать своё сногсшибательное тело ещё раз. Без умысла, просто посмотреть. Понимаю, что лично я не очень-то виновата, ведь кусала не я, а Жорик, но поверьте, совесть замучила. Поверить ведьме изумился Вер. Я похож на сумасшедшего. Настала моя очередь изображать нехороший прищур. Однако, вслух разлевать тему нелюбви к нашему племени всё же не стало. Если Вер относится к серой массе, которая считает ведьм плохими, то ему же хуже. Лишний повод утереть этому заносному типу нос. Я никогда не вру, убеждённо солгала я. Говори уже, всю ночь мучилась от угрызений совести. Уснула только под утро. Новая исполненная скепсиса пауза. И Виэр перешел к самому неправильному из всех неправильных выводов. И не нужно быть телепатом, чтобы понять, какой ответ родился в его туповатой голове. Зато я лишний раз убедилась в том, что случайных жертв в ведьминской игре не бывает. Здесь и сейчас передо мной стоял не мужчина, а самый настоящий кошак. Самец сёрцует, давно привыкший к тому, что девушки сами падают к его ногам и вешаются на шею. Этокий предельно уверенный в себе покоритель любых вершин, сердечный альпинист. Понятно, сказал уже совсем иным, мягким тоном, значит, совестливая. Что ж, я таких люблю. В ответ на ослепительную Нелишенную самодовольства улыбку, я скромно потупилась и пожала плечами. «В продолжение нашего прошлого разговора», — вновь подал голос Веер, — «кажется, теперь я понимаю, почему твой зверь меня укусил». «О-ку-ку!» — очнулся Жорик. Но Харька прощать все-таки не собирались. Это меня Веерлен словно обволакивал — А на Жорика зыркнул так, что захотелось спрятать Хорька за спину. Только образ девы, которая уже поддалась обаянию гада, провести маневр не позволил. Я наоборот прижала Хорька к груди и погладила между ушами. Снова хлопнула ресницами, будто не поняла намек. Верлен милостиво пояснил. «Ты хотела познакомиться, верно?» Была бы у меня сейчас метла, я б случайно наткнула ему в пах. Но метлы не было. Пришлось вспоминать театральный кружок. Я: "Нет, что вы?" Ну а почему тогда, усмехнулся Белобрысый. Актриса в моём лице быстренько залилась смущённым румянцем. Получилось настолько натурально, что едва не крикнула браво самой себе. Милорд, Всё было не так, но неважно, пробормотала я. В любом случае, позвольте принести вам свои извинения. Мне действительно очень жаль, что Жорик вас укусил. Он, Жорик. А ты? мило представилась я, делая положенный, но совершенно необязательный киксен. Чудное имя, продолжила играть в лавеласа он. Может, ты ещё и вину свою загладишь. Вина Жорика, поэтому пусть заглаживает он, хотелось сказать мне, но я готова, ответила бодро вытягиваясь по струнке. Опять повисла пауза. Я ждала предложений, а Верлен многозначительно молчал. Ждала я просто из вредности, чтобы возмутиться и отказать, когда прозвучит что-нибудь неприличное. Только в итоге предлагать всё же пришлось мне. Я слышала, что вы интересуетесь достопримечательностями. Могу провести для вас экскурсию по нашему чудесному городу. Вашему? А я слышал, что вы приехали в этот город совсем недавно. Что? Мои брови предательски поползли вверх. Хмырь сероглазый навёл справки. А ба мне? Ну надо же. Вы и ваши подруги, словно решил добить он дальше больше. Четыре ведьмочки, юные выпускницы академии, хорошенькие и достаточно прыткие для того, чтобы претендовать на самых интересных мужчин. А ведь одна из ваших подруг, как я знаю, помолвлена с архимагом этого королевства. Челюсть меня не предала, не отпала. хотя ей и хотелось. Вот же, вот же, это вы откуда? Олор рассказал, махнул рукой Верлен. Желание подсыпать в чай Олору что-нибудь кишечно расслабляющее стало очень сильным. Кто спрашивается, просил хозяина гостиницы болтать. А сам Верлен, он ведь и имя моё уже знал, а полез знакомиться. А в общем, притворщик и манипулятор. Вон, как выбивает из колеи. Поэтому давай договоримся сразу, продолжил Белобрысый. Я жениться не собираюсь. Максимум, поковыркаться пару лунных циклов, но безусловно, если ты для этого достаточно хороша. У меня ж всё внутри вскипело. Маска милой застенчивости спала, а гад только порадовался. Ну вот, Теперь передо мной настоящая ведьма. Мила, ты не злись. Я считаю, что лучше сразу обсудить, чем подпитывать иллюзии. Нервы не выдержали. Ответом на это признание стал неприличный жест. Верни не смутился, заулыбался, но самое неприятное он сейчас стоял спиной к двери и фактически эту самую дверь загораживал. С дороги, Рявкнула я, а Жорик приободрился и оскалил зубки. «Что, даже в ванную не заглянешь?» – притворно изумился Виэр. «У-у-у-у!» А потом я вспомнила об истинной цели своего визита, о споре и остыла. Вернее, немного снизила градус, ровно настолько, чтобы уведомить жестко. «Сегодня в семь, возле входа в гостиницу, и только попробуй не прийти!» Конечно, уверенности в том, что Верлен явится на это добровольно-принудительное свидание, у меня не было. Скорее наоборот. Я уже настроилась на то, что останусь с носом и придётся искать обходной путь. Я даже прихорашиваться после работы не стала и платье не переодела, зато захватила с собой Жорика. В крайнем случае, притворюсь, будто отправилась выгуливать Харка. Кстати, о животных, После визита с извинениями зверь приободрился, буквально надулся от важности и полдня деловито шарился по лаборатории, мешая мне разливать по баночкам новый состав. Когда я ушла заниматься клиентами, Жорик благоразумно улёгся в свою корзинку и проспал до самого вечера. В сумку тоже перекладывало спящим, но стоило выйти из салона, хорёк зашебуршал. Эта возня в сумке отвлекла внимание и позволила не споткнуться, когда я увидела стоящего в условленном месте блондина, торжественного и лощёного, точно в самом деле собирается кого-то очаровать. Высокие сапоги, опять-таки светлые штаны, рубашка и камзол, украшенный тонким узором серебряных нитей. Однако моё внимание привлёк другой элемент трость. При первом взгляде на неё вспомнилось погание болотье, хранительница. А стоило приблизиться, по коже побежал неприятный холодок. От крупного камня, служившего набалдашником, отчётливо веяло магией. И до того древний, что я не выдержала и спросила в лоб: "Артефакт?" Верлен улыбнулся, загадочно так, словно речь о какой-то, ну очень особенной тайне. Желание расспросить сразу взлетело до небес. Но я его приструнила, ведь именно на такую реакцию и был расчёт. Что ж, я притворилась, будто всё в порядке. Камня нет, а явка блондина ожидаема. С чего начнём нашу экскурсию? Я предлагаю Дворцовую площадь. Возражений не последовало, спустя миг мне даже предложили локоть. Мы ещё не настолько близки, чтобы ходить под ручку, с улыбкой отказалась я. Усмехнулся, пронаблюдал, как перехватываю сумку, и зашагал рядом с самым самодовольным видом. После недолгого молчания прозвучало: "Погода сегодня чудесная". Ехидство в его голосе было мимолётным, но заметным. Вчера было лучше, мне осталась в долгу я. Новая пауза. Тихое хмыканье и продолжение. Вчерашний день вообще был особенным, ведь вчера я встретил такую невероятную, умную и притягательную ведьмочку. Я хищно прищурилась, но быстро взяла себя в руки, изобразила любезную улыбку и ответила спокойно. «Благодарю за комплимент!» Блондин кивнул, и я посчитала этот раунд завершенным. «Один-один!» «Что дальше?» «Может, перейдем на «ты»?» «Предложил объект охмурение. Ведь мы уже не посторонние люди». «Щеки пусть чуть-чуть, но порозовели». «Намекаешь на то, что я видела тебя голым?» «Вот, даже понимаем друг друга с полуслова», — мурлыкнул он. «Новую порцию мужского ехидства я благополучно проигнорировала и тут же попробовала изменить тему. Кстати,» А кто ты всё-таки такой? Он ответил не сразу, как будто задумался, но это была игра, не больше. Скажем так, сейчас я просто охотник. И на кого охотишься? Он опять-таки ответил не сразу. На одно мерзкое животное. Улыбка, сопровождавшая эти слова, напомнила оскал, и я внутренне дрогнула, заодно крепче прижала сумку. Вдруг речь о маленьком, безобидном, но временами кусачем Жорике. Вер оказался наблюдательным. Не дрожи, ведьмочка, я не про хорька, я облегчённо выдохнула, а ещё подумала. Блондин связал укус Жорика с моим желанием познакомиться, при этом ему доложили о романе Яси с Морисом, зато о том, что Морис тоже был покусан. Господин Оллер, кажется, умолчал. Интересно, почему не хотел пугать постояльца или просто не придал этому факту значения, или банально забыл, ведь слуха по кусанечности архимага летал по городу не очень долго и быстро сошёл на нет. Хорошо, бодро выпалила я. Ты охотник? А откуда ты приехал? Он выдержал паузу. Хм, я много где побывал, ведьмочка. Значит, не скажешь «А зачем? Эта игра в таинственность оставляла неприятный осадок, и я решила зайти с другого бока. А почему ты против серьезных отношений и брака? Что плохого в любви?» «Да, мне вспомнилась утренняя тирада, и то с какой убежденностью он все это выпалил». «В любви, разумеется, ничего. Но я не готов хранить верность одной единственной леди». Не все женатые хранят верность, озвучила я очевидное. Есть и другие варианты. Он даже шаг замедлил. Хочешь сказать, что ты не против измен? я фыркнула. Против, и категорически. Только ведьме, если та всё же согласилась выйти замуж, изменяют очень немногие. Риск потерять здоровье слишком велик. Сама против, а мне советуешь? извратила мысль белобрысой. Я закатила глаза. Миленький довод. Если после брака ничего не меняется, то зачем жениться, добавил он. Зачем кому-то что-то обещать и ограничивать себя? А дети? Тут он поморщился. Плодить бастардов объекту явно не хотелось. Всему своё время, ведьмочка, сказал он уклончиво. «Но я не дурочка, умею читать между строк». «То есть, когда возникнет желание и потребность обзавестись наследниками, ты все-таки женишься?» «Не исключено». После недолгой паузы отозвался он. Я улыбнулась. «Отлично! Ловелась типичный, ничем не примечательный. И не факт, что действительно на кого-то охотится. Возможно, просто сочиняет, пускает пыль в глаза». Олебнувшись ещё раз, я повертела головой и перешла к экскурсии. Начала рассказывать про город, который и сама знала не очень. Я говорила, Вер слушал и хмыкал. Когда добрались до Дворцовой площади, я стала перечислять архитектурные особенности ближайшего здания. Продолжил делать вид, будто ему интересно. Он выслушал про резиденцию главного судьи, про махину, в которой располагалось Министерство магии, а когда экскурсовод в моем лице перешел к обелиску, посвященному победе в одной из прошлых войн, перебил. «Мила, а что ты можешь сказать о том холме?» Палец уверенно ткнул в пространство. Я повернулась и замерла в удивлении. Там, вдалеке, справа от здания подчиненного Морису Министерства, в самом деле виднелся холм. Невероятное заключалось в том, что раньше я этот элемент пейзажа не замечала, хотя на площади бывало довольно часто. Нет, не так. Раньше этого холма там не было. Вот не было и всё.